Целый пень, ощетинившийся пылающими корнями, перепрыгнув через решётку и вывалившись на пол гостинной, она покатилась по ковру, разбрасывая огненные искры. Старушка вскочила с лёгким криком, словно собираясь бежать, но её друг ударом сапога откинул обратно в камин огромные обуглевшиеся полена и затоптал угольки, рассыпавшиеся кругом. Когда всё было кончено, И распространился сильный запах гари. Мужчина снова сел против своей приятельницы и взглянул на неё, улыбаясь. Вот почему я так и не женился, сказал он, указывая на водварённую в камин головню. Она взглянула на него в удивлении, тем любопытствующим взглядом, желающей всё узнать не молодой женщины, в котором сквозит обдуманное, сложное и нередко коварное любопытство.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 навсегда конец. Привывивая любовь женщины, подозрительная, беспокойная и плотская любовь не терпит прямодушной, доброй привязанности, той доверчивой привязанности и ума, и сердца, какая существует между двумя мужчинами. Видите ли, Сударыня, какова бы ни была любовь, соединяющая мужчину и женщину, они умом и душою всегда чужды друг другу. Они остаются воюющими сторонами.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 ему жественной привязанности мудрым людям вместо того, чтобы вступить в брак и произвести для утешения старости детей, которые их покинут. Лучше было бы подыскать доброго надёжного друга и стареть вместе с ним в той общности умственных интересов, которая возможна только между двумя мужчинами. Словом, друг Моль Жюльен женился.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 которыми обычно заполняют минуту затруднительного молчания. Она не отвечала, сидя против меня у другого угла камина, с опущенной головой и блуждающим взглядом, вытянув к огню ноги и погрузившись, казалось, в раздумье. Когда банальные темы иссякли, я умолк. Удивительно, до чего иногда трудно бывает найти, о чём говорить.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 достал полена, самое толстое полена и поставил его стоя на другие поленья, почти уже сгоревшие. Молчание возобновилось. Через несколько минут полена запылало так сильно, что жар стал жечь нам лица. Молодая женщина взглянула на меня, и выражение её глаз показалось мне каким-то особенным. "Теперь здесь черезчур жарко", сказала она. "Перейдёмте туда, на диван".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 Она должна попирать священные преграды, законы, братские узы. Когда любовь покойна, лишена опасности, законна. Разве это настоящая любовь? Я не знал, что отвечать, а про себя философски воскликнул: "О, женская душа, ты вся здесь". Говоря всё это, она напустила на себя лицемерный вид, равнодушно не дотроги. Я, кинувшись на подушки, вытянулась и легла, положив мне на плечо голову, так, что платье немного приподнялось, позволяя видеть красный шёлковый чулок. Вспыхивая по временам возле близках камина, немного погодя, она сказала: "Я вам внушаю страх?" "Я протестовал". Она совсем опёрлась о мою грудь и не глядя на меня произнесла: "А если бы я вам сказала, что люблю вас, что бы вы тогда сделали?"